Первую розу выбросили из окна. Когда я увидела вторую розу, то рассмеялась. Я помню, как Светлана сказала, что ей принесли камыш. Но теперь знаю, что речные растения с коричневым белюровым цветением называются рогоз. Ей принесли три стебля рогоза, и она поставила их в банку на подоконник. Светлана сказала, что камыш нельзя оставить дома. Камыш в доме — плохая примета, к беде. Ей нравилось трогать коричневые соцветия рогоза. Они были приятные на ощупь, и, если надавить, можно было увидеть, что они состоят из тонких семян. Но соцветия рогоза нежное. Я испортила его, растрепав коричневые шишечки. В этом растении не было ничего злого, думала я. Меня восхищают тропы. Люди протаптывают их, руководствуясь логикой удобства и экономии движения. В детстве мать говорила мне, что японцы, создавая свои сады, сначала следят, как люди передвигаются по ним и уже после этого прокладывают пешеходные дорожки. Возможно, это неправда, но я не стала проверять. Мне хочется думать, что мать была права. Когда я иду в свой кабинет, я иду исключительно по тропам. Тропы здесь расположены параллельно асфальтированным дорожкам для пешеходов. Но те, кто разрабатывал план города, редко думали о пешеходах. Они думали об автомобильной инфраструктуре. По пути в свой кабинет я иду мимо правительственного пансионата и забора кадетского корпуса. Тротуар положен в нескольких метрах от оград. Но собачники и пешеходы проложили альтернативные дорожки, чтобы идти в тени деревьев или подальше от автомобильного движения. Я иду по тропе и изумляюсь гладкой, вытоптанной в густой траве земле. Из тропы то тут, то там выглядывают обнаженные корни деревьев и хилые ростки кленов. Идя по тропе, я думаю, что могла бы всю жизнь ходить по одному и тому же маршруту и вытоптать тропу. Люди не договариваются о создании троп. Они просто идут, согласуясь со своей телесной интуицией. Думая о своей личной тропе, я думаю о письме. Письмо и есть тропа. В течение жизни я хожу по одной и той же дороге в густом темном лесу, в надежде, что, когда я умру или даже раньше, кто-нибудь еще найдет эту скудную дорожку и расширит ее. Протаптывая тропу, я обрекаю на смерть мелких насекомых и ростки крохотных растений. Я стараюсь идти аккуратно, насколько это возможно. Слово «троп» Термин, означающий литературный оборот, имеет один корень с тропой – «тропос» и «атропос». «Тропа» – «атропос» – имеет приставку, отменяющую исходное значение слова. «Тропа» – это нечто неизменное и вечное, а «тропос» – имя одной из мойр, той, что держит в руках нож, которым обрезает нить человеческой жизни. Идти по тропе – не то же самое, что использовать литературный троп. Троп подразумевает направление, вечное абстрактное движение. Тропа — это нечто конечное и заданное. Тропа — это затвердевшая земля в гуще трав и деревьев, по которой можно идти и доставлять смысл до тех, кто тебя слушает и читает. В своем письме я протаптываю тропу в Устилимск, в квартиру на шестом этаже на ангару и устилимское кладбище, чтобы однажды она привела в мир, которого раньше не было в литературе, на месте которого был только темный, кишащий тенями лес. Долгое время мне казалось, что в тугом материнском быте нет ничего хорошего. Я обрезговала им и боялась его. Я презирала материнский трепет перед стиральной машинкой, которую она купила в кредит, и запрещала пользоваться в свое отсутствие. Она берегла машинку как хрупкую драгоценность, которую может испортить любое неверное движение. Вечерами она говорила по телефону с подругами, они обсуждали занавески и цвет обоев для ремонта на кухне. Из старых штор она скроила аккуратные накидки на табуреты. Любая вещь, выходившая из строя, тут же перекраивалась и прилаживалась на другое место. Хлопковые кухонные полотенца – Покрытые жирными пятнами и алыми следами от ягод, они с папкой кипятили и отбеливали, пользуясь специальными щипцами. На последней стадии кипячения мать брала щепотку синьки из полиэтиленового пакета и красила воду. На полке рядом с синькой лежал мешок с бледными обмылками, которыми мы пользовались, когда заканчивались деньги. предновогодние дни мать выставляла весь хрусталь на кухонный стол и начинала тщательно, с вниманием ювелира, уголком сложенного полотенца вычищать пыль и сор из прожилок салатниц и бокалов. Пахло белизной и кипяченым бельем. Это были дни служения дому, служения вещам. Одновременно с ней, тем же самым, в своей квартире занималась бабка. Она, переругиваясь со Светланой, наматывала на свой большой палец влажную тряпку и аккуратно вымывала грязь из щелей в плинтусах. Во всем я старалась противостоять порядку дома. В выдвижном ящике своего письменного стола я хранила граненый стакан, который использовала в качестве пепельницы. Когда мать уходила на завод, я доставала свой стакан и, прогуливая школу, курила прямо в комнате и всюду сыпала пеплом. Я презирала мать и бабку за тесноту. Казалось, весь мир состоит только из их забот о доме и еде. Сидя за праздничным столом, я испытывала раздражение и стыд. Дом казался мне тем, что ограничивает меня, и я разглядывала Светлану, ее пылающие коричневые глаза. Казалось, она вот-вот выскочит из своего темного тела и окажется там, где нет запаха, растаявшего на горячей картофелине сливочного масла. Теперь, смотря на материн и бабкин быт отсюда, из своей взрослости я начинаю понимать значение их действий, С одной стороны, образ ведения быта был опосредован выживанием. С другой, я стала различать в нем эмансипаторный смысл. Кропотливая забота о вещах, бережливость, скупое выстраивание своего личного мира — это возврат контроля над собственным телом и участком территории, которая им принадлежала. Можно ли говорить, что, рассекая замороженные куриные ножки, И фасуя обрубки в целлофановые пакеты, бабка противостояла тяжелому хаосу. Похоже, так и было. Только одно беспокоит меня теперь. Упорядоченный быт и строгое внимание к порядку исключают любой другой способ быть здесь. Инаковость Светланы подчеркивала правильный образ жизни матери и бабки. Она олицетворяла собой то, что может их покупить изнутри и против чего строили невидимую стену. В каждой из нас была тьма, и каждая из нас распоряжалась ею по-своему. На некоторых коллективных снимках я улавливаю в ее глазах высокомерие и даже насмешку. Я увеличила один из них и вырезала голову Светланы. Смотря в ее глаза, окруженные коричневыми тенями, я чувствую вызов. Словно она находится в шумной компании и одновременно где-то еще... Смотрят за пределы схватываемого фотоаппаратом мира. Левой рукой она подхватила за локоть мою мать, которая шутливо меряет смешные очки. На маленькой груди Светланы синяя кофточка с пуговками немного натянулась, и над вырезом видны коричневые выпуклые ключицы. Я рассматривала их на другой фотографии. На той коричневой фотографии она, 15-летняя, сидит рядом с моей матерью, держащий пятимесячную меня на коленях. С шеи по правой ключице спускается тонкая цепочка. Ролан Барт назвал бы этот фрагмент пунктумом. Я смотрю на отворот шерстяного свитера и, кажется, чувствую его шерховатость. Ее юное, одутловатое лицо кажется неуместным на фоне изящных, затянутых упругой кожей костей. Я вырезала этот фрагмент из нашей фотографии и долго смотрела на него. Одно из звенья в цепочке отражает свет вспышки. В отличие от ее темных, спрятанных под отекшими веками глаз, зрачки моей матери и мои младенческие зрачки отразили свет на этой фотографии. Но глаза Светланы его поглотили. Теперь, рассматривая звено тонкой металлической цепочки, я думаю, там, в темноте под землей, ее кости голые. В книге «Безумные на чердаке» Сандра М. Гилберт и Сьюзан Губар пишут «Проецируя свой гнев и болезненный дискомфорт на ужасные образы, создавая мрачных двойников самих себя и своих героинь, писательницы одновременно отождествляют себя с теми идентичностями, которые приписывает им патриархатное общество и пересматривают их». В литературе XIX и XX веков Все писательницы, которые населяли свои романы и стихи женщинами-чудовищами, благодаря отождествлению себя с ними кардинально меняли смысл произведения. Ведь в большинстве случаев именно из-за чувства неполноценности этот образ ведьмы-чудовища-безумной становится ключевым для воплощения собственного «я» писательницы. Я сделала коллаж из вырезанных глаз Светланы и глаз больной девочки с картины Кристиана Крога. Поставила его на рабочий стол своего компьютера и постоянно смотрю в эти глаза. Я стараюсь ответить на вызов, брошенный мне взглядом Светланы, и тот, что почти двести лет назад запечатлел крок. Этот вызов нездешний, словно этот взгляд тянется откуда-то из-за пределов мира, где расположены их тела, их коричневые глаза, темные и большие, как тяжелые, студенистые валуны. Я вижу в них странное движение. Оно происходит само по себе, даже сейчас, когда девочка Крога и Светлана погибли. Меня постоянно мучает мысль о живых. Дочь Светланы живет в их квартире, и она прочтет эту книгу. Как мое видение Светланы изменит ее восприятие матери? Подарит ли моя книга освобождение или же маховик скорби в ее груди? Начнет вращаться с еще большей силой. Возмутит ли ее моя память о Светлане, все те мои воспоминания, которые могли бы разрушить образ матери в ее собственной голове. Я долго искала, на что похоже мое письмо, и наконец нашла. Нечаянно я наткнулась на работы бельгийской художницы Берлинды де Брёкере. Раньше она создавала монументальные скульптуры из лошадиных тел. Они похожи на материальное воплощение картин Фрэнсиса Бэкона. Можно долго вглядываться в ее работы, рассматривая их с разных ракурсов. Тела лошадей искажены. В основном мы видим мощные спины животных и кажется, что эти спины вывернуты в предсмертной судороге. Смерть, мучения, катастрофы превращают тело в нечто непонятное, в то, что невозможно применить. Смерть создает то, на что невозможно смотреть без содрогания и тесного переживания собственной смертности. Смерть — это то, что создает непригодные для использования вещи. Часы сломались, и в мастерской мне сказали, что их невозможно починить. Теперь часы — это просто объект, которым я не могу пользоваться, но могу смотреть на них, чувствовать сожаление и одновременно думать, что я тоже когда-нибудь превращусь в то, что невозможно будет починить. Когда я впервые попала в ревматологическое отделение, врач, посмотрев на снимки моих тазобедренных сочленений, пораженных воспалением, сказала, «Ну ничего, это исправимо, починим вас и будете ходить, как раньше». Я смотрю на работы Дебрёкеры и чувствую свое тело. Я начинаю ощущать собственную грудь под тугой тканью лифчика и вес собственной груди. Моя спина, о которой я никогда не думаю в повседневной жизни и даже забываю о ее существовании, становится теплой и пульсирует, как бы сообщая мне, что она — это тоже я. Все мои внутренние органы начинают вопить, и я, наконец, чувствую их присутствие в теле. Странное натяжение в яичниках и боль в левом колене становятся мной. Наконец, я могу локализовать эти органы. Когда мне прописали велокцен, я мучилась от сильной тошноты. Эти таблетки горькие, и, растворяясь, они вызывали рвотный кашель. Мне казалось, что внутри меня что-то прожигает желудок. Я мучилась от кашля, вызванного горловыми спазмами. Я думала, что эти маленькие желтоватые таблетки содержат в себе странную силу. Они приносят мне мучения, но они же могут воздействовать на серотониновые рецепторы. Спустя пару недель после начала приема я привыкла к этой горечи и теперь просто недовольно морщусь каждое утро перед приемом препарата. Тогда же я ощутила неизвестное мне до этого чувство свободы. Оно пришло в момент, когда я плавала в бассейне. Вынурнув, я обнаружила, что голубой цвет, бывший раньше затуманенным тяжелым депрессивным мороком, стал лазурным, а свет вокруг преобразился». Я звонко засмеялась от того, что вода вытолкнула меня и ласкала мой живот. Иногда мне кажется, что, рассматривая искусство, я чувствую краткие моменты ментального облегчения. В своем интервью Дебрёкери говорит, что лошадиные тела, человеческая кожа и стволы деревьев состоят из одного материала и символизируют для нее смерть. Возможно, я неправильно поняла ее слова, потому что плохо воспринимаю английский на слух но мне хочется верить, что я понимаю ее поверх языка, понимаю ее, смотря на ее работы. Мне бы хотелось, чтобы, читая мой текст, люди чувствовали то же самое, что чувствую я, разглядывая ее скульптуры из розового воска. Она делает слепки с поверженных бурей стволов деревьев и обматывает их мягкой состаренной тканью, похожей на застиранные портянки». Я тоже делаю слепки со своей жизни и бережно укрываю их текстом. Де говорит, «Я хочу показать вам, как беспомощны могут быть тела, и здесь нечего бояться. Они могут быть прекрасными». Я смотрела видео, в котором она показывает процесс подготовки серии работ из старых одеял. В саду, в своей мастерской, она раскладывает шерстяные и одеяла — позволяя почве, дождю и микроорганизмам завладеть тканью. Одеяла лежат под дождем, на них падают спелые яблоки и гниют на ткани. Постепенно одеяла становятся частью почвы, на них появляются, как она сама говорит, раны. Дебрюйкере утверждает, эти раны ничем не отличаются от ран на теле человека. Наши ткани истончаются, стареют и угасают, потому что на нас влияет наша жизнь. Для Дебрёкери раны на одеялах — метафоры прорех в заботе о человеке. На фотографиях в ее мастерской я вижу беженцев, обернутых в одеяло, и фрагменты репродукции дорогих тканей из парадных портретов. Покрывало — древняя вещь. В ней мы ищем покоя и заботы. Покрывало люди берут с собой, чтобы сохранить тепло в бомбоубежищах. Сквозь раны в одеялах, говорит она, ускользают самые уязвимые люди, и тогда они, лишенные заботы, встречаются с холодом, голодом и смертью. Меня завораживает ее щедрость по отношению к природе. Дебрёйкере берет природу в компаньоны, и та отвечает художнице на своем языке. Она проедает чистую ткань и оставляет пятна плесени на ворсе шерстяных одеял. Иногда ночью я просыпаюсь от тревожного сердцебиения и не могу понять, кто я и где нахожусь. Несколько минут я лежу в темноте, рассматривая тюбики крема, футляр берушей и серебристые блистеры около моей подушки. Медленно комната из черной становится синей, и шум паники в моем теле гаснет. Я трогаю свой живот и голову, прикасаюсь к губам и говорю себе «Это я». Оксана Васякина проснулась в своей комнате, мне 32 года, родилась в городе и Иркутской области. И добавляю, это все еще я, это по-прежнему я. Иногда мне кажется, что в своем письме я могу показать нечто невидимое. Возможно, это глубокое заблуждение. Я видела дрожащие острова бабочек-боярышниц. Они спаривались на влажном песке. Мутные источники питали Приморский берег, и в июле бабочки слетались к намокшему песку. Их пронизанные черными жилками крылья трепетали. В неловком движении некоторые из них прилипали к песку. Пыльца намокла, они бились в окружении своих братьев и сестер. Проезжающие мимо машины сбивали и давили их, оставляя на сером асфальте желтоватые пятна. Люди, шедшие мимо, останавливались посмотреть на чудесный остров бабочек. Недавно я нашла видео, на котором мужчина в течение нескольких минут, восхищаясь скоплением боярышниц, проводит рукой по их крыльям. Стревоженные бабочки срываются с песка и улетают куда-то в сторону реки. На видео слышен тихий треск их крыльев. Некоторые из них дрожат. В неверном движении они погрузили крылья в ручей и остались там, Еще живые, но уже ни на что не способные. Перестые облака означают, что завтра изменится погода. Красный закат летом сообщает, что завтра будет жара, а зимнее алое солнце предвещает мороз. Так говорила Светлана. Она выносила старые бабки на кресло на балкон. Мы просиживали там часами. Она курила, щелкала семечки и наблюдала за погодой. Деревянные половицы были теплыми и пахли сухим деревом. Иногда она вспоминала, что на этом балконе она училась ездить на велосипеде. Я представляла себе маленькую Светку, ее худые коричневые ноги в кожаных сандалиях и большие глаза с выгоревшими на солнце густыми русыми ресницами. Я думала о ней, было ли там, внутри маленькой девочки, учившейся кататься на велосипеде на десятиметровом балконе, Зачаток той темноты, что теперь простиралась рядом со мной. Мы смотрели на закат, и ржавые перила отдавали воздуху тепло и густой запах железа. Завтра, говорила она, будет дождь. И наутро приходили тучи. Когда наступает жара, мое сердце бьется в горле, и дым от сигарет становится плотным. Он висит в воздухе, и от чего-то мне становится страшно смотреть на него. Ветра нет и лесная подстилка из опавших листьев лежит как мертвая. Слизни спрятались где-то там, внутри нее. По дороге в свой лесной кабинет я нашла в траве большое воронье перо. Нежный пушок у его основания завораживает меня. Я долго искала запах Светланы. Принюхивалась к камням и перегнившей листве, подносила к лицу ленинградскую тушь и тени в палетке с прилавка хозяйственного магазина. Все эти запахи были компонентами, не отражавшими целого. Моя память откликалась на них, но не выдавала точного образа. Я поднесла пирог к лицу и вдохнула его запах. Странно, но оно еле уловимо пахло человеческим потом и пылью. «Это именно тот запах», — подумала я, — «запах памяти. Я не могу восстановить его полностью, но могу поймать легкий привкус прошлого». Я привыкла писать о дороге. Дорога полна образов, и все в ней меняется. Даже если ты едешь по бесконечной степи, можно почувствовать, как она наполняет тебя опытом. Дорога — это привычная метафора времени и жизни. Но как писать о жизни, которая началась, длилась и закончилась в одном месте? Раньше мне казалось, что только движение в пространстве может дать видимость жизни. Но это не так. Трава не меняет своего места. Она рождается в земле из крохотного семени и всю свою жизнь растет на одном месте. Трава преодолевает слой почвы, а затем тянется к солнцу. Человеческий глаз не может заметить роста травы. Вчера я шла в свой лесной кабинет и видела свинушки у забора правительственной гостиницы. Вечером начался ливень, он серой стеной стоял над Москвой. Сегодня свинушки стали больше, и вокруг них в траве выскочили серые головки шампиньонов. Если бы я сидела и наблюдала за грибами, я бы не смогла увидеть процесс их роста. Мне нравится наблюдать за белым трутовиком. Он похож на гигантскую жемчужину. С каждым днем он становится все больше. Он растет в ямке у забора гостиницы. Возможно, где-то там, в почве, корень дерева дал ему свое тело, и теперь нежный трутовик есть там, в мокрой яме. В окружении малахитовой травы и темной жирной почвы он светится как драгоценный, и я волнуюсь за него. Кто-то срезал мои свинушки и оставил гнить на газоне. Может быть, кто-то найдет трутовик и уничтожит его красоту. Но в то же время я спокойна за него, потому что знаю, его тело не здесь, а где-то там, под землей. Оно растянулось на тысячи километров сетками мицелия. Я думаю о Светлане, мне удалось увидеть только ее часть, ту, которую принято не любить и презирать. Но что-то внутри, глубоко под землей, осталось невидимым, то, что мне никогда уже не будет открыто. Я вспоминаю свой разговор с одной из родственниц. Мы сидели в машине и курили. Она говорила мне о Светлане. Она рассказала, как за пару лет до смерти Светланы вся большая семья собрала для нее деньги на операцию на легком. Светки купили билеты на автобус и вручили конверт. Она спокойно приняла деньги и уехала в Иркутск. В Иркутске Светлана не пошла в клинику, а сняла комнату в общежитии, купила новую одежду и крепко запила. Когда собранные деньги кончились, она позвонила бабке, и та выслала ей на обратный билет. Светлана вернулась и умерла от туберкулеза на своем диване. Родственница говорила мне это, и я слышала в ее голосе возмущение и снисхождение одновременно. Я долго думала об этом разговоре. Я согласилась с родственницей и даже осудила Светлану за ее выбор. Светлана знала, что, сделав резекцию легкого, она сможет спасти свою жизнь, но приняла решение не делать операцию. Боялась ли она хирургического вмешательства? Вспоминая череду Светланиных абортов, я сомневаюсь в этом. Чего вообще она боялась? В молодости они с подругами ходили в бар, брали лимонад и ждали съема. После неудачной охоты она возвращалась на такси. Денег, чтобы заплатить по счетчику, у нее, разумеется, не было. Сказав таксисту, что возьмет у матери и вынесет деньги, уходила в соседний подъезд, а когда таксист понимал, что она обманула его и уезжал, Светлана спокойно шла в свой подъезд, поднималась на шестой этаж и ложилась спать. Несколько раз таксисты поджидали ее и угрожали расправой. Во всех случаях ей удавалось найти выход. Она занимала деньги у подруг или под предлогом покупки необходимых вещей выпрашивала деньги у бабки. Ее партнер, с которым она встречалась несколько лет, избивал ее до полусмерти. Однажды он выволок ее на площадку в подъезд, и прыгал на ее голове, пока она без сознания в одном халате лежала на холодной плитке. Утром, придя с ночной смены, ее нашла бабка. Светлана не могла встать еще несколько недель. Она писала кровью, и ее голова была похожа на кусок сгнившего мяса. Синяки долго сходили, она два месяца не выходила на улицу. После этого она снова сошлась с тем мужчиной и втайне от бабки встречалась с ним по квартирам. Моя мать ее прикрывала. Чего боялась Светлана? Неужели она не боялась смерти, полного своего разрушения, но боялась вылечиться и продолжить свою страшную, странную жизнь? Вглядываясь в нее, я осознаю, что совершенно не знаю ее. Она была как тот трутовик, появившийся на корне гостеприимного дерева. В лесу много таких грибов, и никто не знает их судьбы. Злой подросток ткнет в него ножом, Дерево погибнет в грозу. Некоторые грибы продолжат жить и разрастаться. Я думаю о людях, как о травах, деревьях и грибах. Я могу увидеть только то, что приподнято над землей, но тихого шепота сообщения корней и проводов мицелия я не смогу увидеть и услышать. Я думаю о теле, о собственном теле. Я сплю, ем, занимаюсь сексом, валяю дурака и хамлю и одновременно с этим оно меняется. Старая кожа отмирает, а ногти растут сами по себе. Я не могу увидеть их роста, но могу констатировать, ногти отросли, и их пора подстричь. Когда, спускаясь на эскалаторе, я вижу пробку в фойе метро, мне хочется думать, что мы — это семена растений, и сила ветра несет нас куда-то, где мы сможем остановиться и на время услышать собственный рост. Мне бы хотелось слышать звук, с которым растет дерево. Я, представляя этот звук, слышу гул и скрежет. Могучая сила, с которой дерево раздвигает пространство вокруг себя, мне недоступна. Под моими ногами на листве ниточка, переливающаяся слизи. И коричневый слезняк прилип к белой подошве кроссовка. Он двигается медленно. Но стоит отвлечься на пару минут, слезняк уже здесь. Похоже, все это время я недооценивала статику. Путь, преодолеваемый Светланой, теперь кажется мне сложной невидимой песней. Когда я иду по тропе в свой лесной кабинет, то вижу много слезняков, они медленно ползут в разных направлениях. Некоторые, собравшись в аккуратный комок, застыли на дороге. В гугле я прочитала, что их завезли вместе с искусственными газонами из Испании. Эти инвазивные моллюски очень вредны. Они переносят паразитов и портят урожаи. Агрономы рассчитывали, что слизняки не переживут холодной московской зимы, потому что на спячку они прячутся под тонким слоем листвы и почвы. Но слизни не погибли, а наоборот, расплодились еще сильнее, и теперь весь лес и дачные участки Подмосковья заполнены ими. Я думаю о них и их душе. Оксана Тимофеева писала, что, согласно Аристотелю, человек содержит три души – Растительную, животную и человеческую. По Тимофеевой душа животного в человеке отвечает за перемещение, а растительное – за то, как мы пускаем корни в неродной земле. Я чувствую родство с этими коричневыми слизнями, потому что совершенно нечаянно попала в Москву. Знали ли предки слизней, с которыми я делю свой лесной кабинет, что их дети приживутся за тысячи километров от родных виноградников? Когда-то мне казалось, что во мне есть только животная душа. Я без умолку путешествовала и не могла пустить корни ни в одном из мест. Недавно я посетила Новосибирск, в котором прожила около четырех лет. И мне показалось, что меня никогда там не было. Для меня он твердый, как необитаемый каменный остров. В нем мне негде было зацепить свои хилые корни, и я без сожаления уехала оттуда. Теперь я живу в Москве. Здесь я хожу на почту и в больницу, пишу свою книгу в лесу, и мне кажется, что Москва раскрыла свою корку и позволила мне пропустить корни сквозь ее почву. Теперь она моя родина, мой дом и место моего обитания. Как и красные слезняки, я медленно двигаюсь по ее телу и всюду оставляю свой биологический материал, частицы отмершей кожи, волосы и слюну. Кажется, она дает мне тепло и пищу. Здесь я чувствую, что она — мой страшный, приветливый лес. Блестящий слезняк выпятил свои мокрые рожки и снова стремится приползти ко мне. Но он не видит меня. Я для него всего лишь большой объект, на который он может забраться, чтобы продолжить свой путь. Мне казалось, что время похоже на воздух, которого никогда не хватает. Я с большим напряжением удерживала его, и старалась осознать. Но в этом тяжелом преодолении я чувствовала стыд за то, что трачу время на беспокойные мысли. Каждый день я проживаю с чистого листа. Кажется, что устройство, которое отвечает за присвоение опыта, в моей голове изначально работало неверно. Проснувшись, я чувствую боль во всем теле и страх от того, что долго не могу себя узнать. Воспоминания роятся. Мне снится почтовый ящик в подъезде дома, где я выросла. На своей руке я вижу татуировку. Все эти вещи словно висят вокруг меня. Я чувствую панический страх, и, кажется, мое тело не занимает места в этом мире. Динамика обнулений в некоторые дни повышается, и тогда я, раскладывая мокрую посуду после мытья на полотенце, вдруг могу осознать, что меня не существует. Читая лекцию, зависнув на несколько мгновений, Я вдруг выныриваю из пустоты, и кажется, что за меня продолжает уже совершенно чужой человек. Мой опыт где-то здесь, совсем рядом. Я могу проиграть его в своей памяти. Так проигрывают аналоговые ленты с изображениями и музыкой. Но мои ленты мне не принадлежат, как не принадлежат они проигрывателю. Я всего лишь машина, воспроизводящая текст. Больше всего мне нравится писать у себя в уме. Стоя под деревом во время ливня, я вижу, как мир становится мокрым и шумит, словно он — это рой механических существ. Что-то лопнуло в небе, и дождь посыпался, как рисовая крупа из полиэтиленового пакета. Мне негде скрыться от воды. И я выбираю переждать под деревом. Курю ментоловую сигарету, а чувство першения в горле и головная боль возвращают меня сюда, в мое тело. Чувствовала ли Светлана то же самое? Знала ли она это чувство отчужденности? Может быть, это чувство и было доминантой ее отношений с миром. Только она, будучи той, кем она была, приняла решение отдаться этой темноте. Постепенно, выстраивая ее образ и фиксируя свои воспоминания, я понимаю, что больше всего похоже именно на Светлану. Рядом с ней я чувствовала тотальное узнавание и глубинный страх пустоты, которая объединяла нас. Наверное, поэтому временами я испытывала к ней ненависть, смешанную с завистью. Мне казалось, что она намного свободнее обращается со своей темнотой и позволяет ей завладеть собой. Ее отношения со временем были беспечными. Ей не было жалко времени. Я же, скупоревную, каждую минуту, отнятую у меня темнотой. Возможно, это моя самая большая ошибка. Приходя в лес, я подолгу курю и смотрю, как ветер перебирает молодую листву. Я слышу, как вдалеке гудит газонокосилка, и где-то поблизости шуршит полевка. Я вижу свои колени и пальцы, печатающие этот текст на экране айфона. Мне кажется, что здесь, в лесу, где нет никого кроме меня, маленьких птиц и муравьев, один из которых только что забрался под мою футболку и кусил, я становлюсь бесформенной тьмой. Возможно, Я могу услышать рост дерева или гниение прошлогодней листвы. Я думаю о Светлане и одновременно думаю о себе. Та тяжесть, о которой она часто говорила, мне известна. Мне сложно сопротивляться ей. И когда я сижу в лесу, мне хочется остаться здесь навсегда, чтобы больше ничего не происходило, чтобы я оказалась где-то за пределами этого мира. Где-то там, где можно не быть. Послесловие. Я долго выбирала название для этой книги. В заметках айфона я составила список слов, которые, как мне казалось, лучше всего подходили для заголовка «граница», «тьма», «гора», «темень», мотылек. Но ни одно из этих слов мне не нравилось. Я решила, что найду название по мере чтения книг. Мне казалось, что в книгах есть слово, которое будет пульсировать на странице, и я пойму, что это то самое слово. Но, читая книги, одну за другой я не могла нащупать его. На иконке писательского приложения изображен желтый мотылек, вместо головы у которого перо чернильной ручки. Я думала, что моя память о Светлане выдает мне ее образ в тонком слое пыльцы, а ее светло-русые волосы были похожи на крыло ночного мотылька, залетевшего в открытое окно. Клавдия Шоша из «Волшебной горы» была из тех женщин, которые живут за счет богатых мужчин и постоянно путешествуют по миру от одного туберкулезного санатория к другому. Когда я читала описание внешности Шоша, я представляла себе Светлану, женщина с азиатскими чертами и темными загадочными глазами, Я думала о горе, где стоял туберкулезный диспансер, который был полной противоположностью швейцарскому курорту. Я думала о тьме, о которой так много пишу. Тьма — это место, из которого все мы появились, черево матери, небытие. Я думала о тьме, и мне хотелось, чтобы тьма заняла свое место в мире не как нечто страшное, а как то, что хранит в себе жизнь. Я часто спрашиваю себя, куда прячется тьма, когда наступает день. Она здесь всегда, и она никогда не уходит. Наконец, я обнаружила полотно Кристиана Крога с изображенной на нем девочкой, умирающей от туберкулеза. В руках она держит вялую розу. Светлана назвала свою дочь Валентиной. На последних месяцах беременности она говорила, что хочет назвать девочку Розой. Это имя пошло бы и самой Светлане. В нем много красоты. Пусть книга будет носить это имя. Благодарности. За эту книгу я прежде всего благодарна Валентине Музафаровой, дочери Светланы. Перед тем, как начать, я связалась с ней и попросила разрешения писать книгу о ее матери. Мне было неловко просить об этом, ведь память Валентины о ее матери радикально отличается от моей. Но Валентина дала добро, и я восхищаюсь ее щедростью. Я благодарна Ксении Ищениной, которая помогает людям с туберкулезом получить нужное лечение. Ксения консультировала меня по всем вопросам, связанным с туберкулезом. Я надеялась написать книгу о туберкулезе, но по мере написания осознала, что эта книга прежде всего о свободе. Я благодарна Алине Бахмутской, которая говорила со мной о Светлане. Многие мысли, принадлежащие ей, стали моими и теперь есть в этой книге. Я благодарна моей подруге Тане Худяковой, которой я показывала рукопись, и она с интересом читала ее и давала обратную связь. И, наконец, я благодарна редактору художественной серии издательства «Новое литературное обозрение» Денису Ларионову. Отправляя ему рукопись, я чувствую радость. Я знаю, что не каждому автору удалось встретить своего редактора.